Приход Гитлера к власти в Германии и рождение фашизма не были случайными явлениями на том отрезке мировой истории. Как ни парадоксально на первый взгляд, но на Гитлера работали капиталы еврейских банкиров Европы и Америки, давших ему в 29 году окончательный карт-бланш на захват власти в Германии, обеспечив бесперебойное финансирование его партии и штурмовых отрядов. Те же силы точно так же финансировали большевиков на захват власти в России в 1917 году. Большие деньги на движение фашизма давали еврейские банкиры Германии еще в начале 20-х годов. Один из них, Требич Линкольн, даже стал другом Гитлера. В своей книге «Моя борьба» Гитлер, не скрывая, пишет о еврейских банкирах, которые финансировали его движение. Криатура Ротшильдов. Юрий Павел Варбург, основатель германского промышленного гиганта IG Farben, перебирается в США, становится их подданным и одним из руководителей сионизма в Америке. Это позволит ему активно влиять на изменения политической ситуации в Германии. Его брат Макс Варбург защищает интересы Германии на Версальской мирной конференции. Несправедливые результаты которой, облочённый в Версальский договор, приведут Гитлера к власти. Для еврейских финансово-монополистических акул США развязывание новой мировой войны в Европе было манной небесной. Считать они умели хорошо. И сейчас свежи были в памяти цифры барышей, приобретённых ими в результате Первой мировой войны. Если до этой войны США были должны Европе 6 миллиардов долларов, что по курсу 2000-го составляет более 140 миллиардов, то к завершению Первой мировой бойни уже Европа должна была США более 10 миллиардов долларов, около 240 миллиардов по курсу 2000-го года. Естественно, что высшие сиономасонские круги США, в лице своих высших управляющих, крупнейшими банками и промышленно-финансовыми корпорациями, снова обратили свой взор на Европу, имевшую и богатство, и необходимые противоречия для развёртывания на её просторах новой мировой войны которая обернётся ещё более баснословными дивидендами для мировых заговорщиков. После Первой мировой войны в Европе было только четыре государства, которые всегда играли ключевую роль в мировых событиях: Англия, Франция, Германия и Россия. Англия и так была не только союзницей США, но и оставалась мировым центром всенамасонских заговорщиков, влияющих не только на политику, но и на финансы делового мира. Франция из войны вышла победительницей и, несмотря на свою экономическую слабость, начала трепыхаться в тени техо миража от былого величия Наполеоновской эпохи. Францию требовалось поставить на место ещё более что она не годилась на роль локомотива новой мировой авантюры. Другое дело Германия. Они же наираздавленные, жаждущие реванша и возрождения. Германия с её дисциплинированным народом, экономическим, промышленным и интеллектуальным потенциалом, помноженным на генетическую воинственность, как нельзя лучше подходила на роль катализатора грядущих мировых потрясений. Другим же полюсом для создания искры для нового мирового пожара они выбрали Россию, Советский Союз, где их ставленник Троцкий потерпел сокрушительное поражение от Сталина. Об особенностях СССР и его неподконтрольность мировой закулисье Не давали возможности для эффективного воздействия на мировые процессы. Поражение Германии в Первой мировой войне и выплата огромных репараций настолько мощно обескровили и дезорганизовали её промышленность, что уже в 1923 году она не смогла выплачивать репарации в полном объёме, и начались задержки с этими выплатами. В начале 23 года Франция совместно с Бельгией заняли Рейнскую область Германии, введя в неё свои войска. Установили контроль за рурским промышленным районом. На оккупированных французами землях начались вооружённые выступления, организованные коммунистами и националистами. Уже в начале 24 года Чарльз Дауэс, банкир США, по поручению американской сионо-масонской олигархии выдвигает ряд предложений по урегулированию репарационных выплат Германии, которые на международной конференции в Лондоне летом 24 года превращаются в так называемый план Дауэза. Первым пунктом этого плана было решение о выводе французских войск с территории Германии, который должен был закончиться в июле 25 года. Это безусловно был удар по Франции и её гегемоническим претензиям в Европе. Главным же в плане Дауса было предоставление финансовой и экономической помощи Германии от США и Англии, главных заговорщиков и организаторов новой мировой бойни в виде кредитов якобы для выплаты репараций французам. За период с 25 по 29 годы Германия получила по плану Дауэса от США 2,5 миллиардов долларов и от Англии 1,5 миллиарда. Такие гигантские вливания позволили Германии полностью обновить оборудование в важнейших областях экономики, создав мощную базу для предстоящего восстановления военной индустрии. Один из авторов и главных исполнителей плана Дойса, германский банкир Шахт с восхищением подводя итоги 29-го года, резюмировал: "Германия за 5 лет получила столько же иностранной помощи в виде займов, сколько их получила Америка за 40 лет, предшествовавших Первой мировой войне". Уже к 1930 году Германия обогнала Англию по объёму промышленного производства, который составил 12% от общемирового, выйдя таким образом на второе место в мире после США с их 44%. В 29 году инвестиции США в Германии составили почти 70% всех иностранных вложений, большая часть из которых принадлежала клану Морганов. То есть на смену финансовой сионистской гегемонии Ротшильдов пришла новая сионистская гегемония – Морганов. Банковскому дому Морганов принадлежала вся химическая промышленность Германии во главе с концерном Farben Industries. Они контролировали 40% телефонной сети Германии и 30% акций авиастроительного концерта Focke-Wulf через каналы General Electric группа Моргана контролировала радио и электротехническую промышленность Германии в лице её концернов AEG, Siemens, Osram и др. Генри Форд контролировал 100% акций Народного концерна Volkswagen. Ракфеллер через Standard Oil контролировал немецкую нефте нефтеперерабатывающую промышленность а Морган через General Motors контролировал автомобильный концерт Германии «Опель» и так далее. Особенно важно здесь подчеркнуть, что при ходу Гитлера к власти, под полным контролем мощнейших финансово-промышленных групп США, контролируемых и управляемых виднейшими деятелями сионно-масонских структур, находились важнейшие сферы экономики Германии – нефтепереработка и производство синтетического горючего, химическое, авиационное, автомобильное, машиностроительное, электротехническое и радиопромышленности. Почти 300 крупнейших фирм и концернов и все важнейшие банки страны. Сталин правильно оценил усилия. Все на масонских заправил Уолл-стрит США по возрождению потенциала Германии и созданию очага нового пожара в Европе уже в 27 году на 15 съезде ВКПБ Он объявил о плане индустриализации СССР, что сразу же вызвало мощнейшее давление банкиров и политиков США на нашу страну во внешней политической сфере: от захвата советского торкпредства в Лондоне, убийства нескольких советских дипломатов, штурма советского посольства в Пекине по наущению английского и американского послов. Да, Передоставление большого кредита Польше на военные нужды после того, как в Варшаве убили советского посла Войкова. Однако западные политические червяки, как их называл Гитлер, ещё не знали Сталина и не понимали, с какой личностью они имеют дело. Практика запугивания не только не дала никаких результатов, но и наоборот. Сталин наносит свой первый удар по пятой колонии внутри страны и начинает возрождение Красной Армии. Так, если еще в 28-м году СССР ввозил из-за границы, и прежде всего из США, Германии и Англии, почти 80% продукции машиностроения и необходимого оборудования, то к 32-му году этот уровень снизился до 17% план США не дать Советскому Союзу возможности превратиться в индустриальную державу, трещищал по всем швам. С лета 1932 года почти два десятка крупнейших банкиров и промышленников Германии под контролем их международным сионистскому капиталу США начали вынуждать президента Гинденбурга назначить рейхканцлером Гитлера. Что и произойдёт в январе 33 года? Практически одновременно в 33 году в Германию становится национал-социалистический режим Гитлера, а в США национал-сионо-масонский режим Рузвельта, который назовут новый курс. Хотя живые сионо-масонские проповедники пели нам песни о демократии США, его советники тщательно изучили опыт Муссолини в Италии, прежде чем создавать сионо-масонскую диктатуру в США. Позже бывший до Рузвельта президентом США Гувер, ознакомившийся с пакетом документов нового курса, вспоминал. «Я пытался объяснить им, что это чистый фашизм, что это простая переделка коррумпированного государства Муссолини». И действительно ведь безпрецедентное при капитализме вмешательство государства в политику, создание из безработных трудовых армий, уничтожение психбольных в Германии и их стерилизация в США и так далее. Главным в предстоящей по планам сионистов мировой бойне было не дать ей быстро закончиться. Чем больше она будет длиться, тем масштабнее будут прибыли тем ужасней будут её последствия для Европы, тем гарантирование для США стать после войны единственной сверхдержавой в ежовых тенитах сион-масонского правления. Даже в середине 30-х годов было ясно, что если Гитлер начнёт войну, то армии Франции, Чехии, Польши и России раздавят его в короткие сроки. Но мировая сиономасонская закулиса сделала и домашнюю заготовку против такого варианта. В 37-м году происходит так называемый Мюнхенский сговор, активно поддержанный США, который мощно укрепил Германию за счет военного потенциала Чехии, второго по объему в Европе, и дал возможность Германии объединиться с Австрией. Германия за счет этого получила 470 танков, почти 1600 самолетов, около 2700 орудий разного калибра, почти 800 минометов, 43 800 пулеметов и около 1 миллиона винтовок. Только заводы чешского концерна «Шкода» в 1938 году произвели оружие больше, чем вся Великобритания. Но… Как только Германия мощно укрепила свой военный потенциал, все на мосонские заправило США приступили к началу операции по развязыванию Второй мировой войны. Ведь ещё в начале 39 -го года Гитлер и не думал развязывать войну против Польши. В это время потенциал США достиг высочайшего уровня. Занимая всего 7% территории земли и имея 6,5% населения мира, США производили почти 42% мировой промышленной продукции и имели 62% мирового запаса золота на сумму 28 млрд долларов. Вопрос о рынках сбыта для США был вопросом первостепенным и резко обострился. Только широкомасштабная война давала выход тупиковому перепроизводству Америки и однозначно выдвигала США на роль единственной сверхдержавы мира, что обеспечивало гарантии мирового господства сиономасонских кругов, правящих Америкой. Англия и Франция хотели благословить Германию на второй Мюнхен с Польшей, лишь бы быстрее начался Драхна Хостен. Но США уже жаждали войны, задыхаясь в тени тех экономического перепроизводства, грозящего перейти в широкомасштабный кризис. Да и Германия была к этому уже готова. Поэтому предложения Англии и Франции по второму Мюнхену за счёт Польши были жестоко отвергнуты США, которые ясно дали понять, что они против любого мирного разрешения германо-польского конфликта. Более того, им прямо заявили Что если Англия и Франция не объявят войну Германии в случае её нападения на Польшу, то они лишатся всякой американской помощи. Посол США в Лондоне в 1938-39 годах Джозеф Кеннеди позже вспоминал об этом: ни французы, ни англичане никогда бы не сделали Польшу причиной войны, если бы не постоянное подстрекательство Вашингтона. Летом 1939 года президент непрерывно предлагал мне подложить горящих углей под За Чамберлино. К концу этого времени чешская армия исчезла, СССР заключил договор с Германией, поэтому надо было спешить. Этого требовали и акулы Уолл-стрита. К весне 39 года Экономика США опять была поражена жесточайшим кризисом. Загрузка промышленных мощностей составляла только 33%. Как говорил один из ближайших помощников Рузвельта, Тагоэль: "Спасти экономику США могла только война". И вот уже 19 мая 1939 года Конгресс США отклоняет поправку об отмене закона о нейтралитете США. Гитлеру был дан сигнал к войне. Начало мировой войны в сентябре 39 года в высших эшелонах власти и в элитных амосонских кругах США было встречено с почти нескрываемым ликованием гропнейшая газета США, отражающая интересы сионно-масонских кругов Нью-Йорк Таймс 9 октября 39 года, с восхищением утверждала, что теперь слава Вашингтона будет играть решающую роль при установлении мира в Европе.